Из-за нерешительности Дейла Латина узнала о самом главном различии между людьми и демонами в самый неподходящий момент. Отчаявшись, она решила избавиться от Рога и, не желая больше оставаться демоном, применила к себе заклинание тьмы. Благодаря её исключительной способности к контролю магической энергии, удар пришёлся в одну точку. Потому-то Дейл буквально сгорал от ярости, он злился на самого себя, ведь это он научил дочку атакующим заклинаниям. Настоятельница нервно вытерла вспотевший лоб. Дел посмотрел на неё в упор и холодно улыбнулся. «Я слышал, эта учительница и на прошлом месте работы спровоцировала подобный инцидент». Священница побледнела. «Откуда он об этом узнал? Да кто он такой?» Дэйл имел право запрашивать информацию. К тому же на его стороне были мастера сбора сведений. Парень мог загнать бедную настоятельницу в угол, не прибегая даже к связям с герцогом Эльдиштетом. Тот город, где она работала, тесно сотрудничал с эльфами, если точнее, позволял им выступать с песнопениями. Она повздорила с ними, и из-за неё эльфы объявили правительству бойкот. Из-за этого смутьёнку перевели в далёкий кроиц. Перестановка оказалась неожиданной для местных. Здешний старший священник в спешном порядке уехал в тот город, чтобы уладить отношения с эльфами, а его место заняла бывшая учительница Латины. Никто ей представить не мог, что расистка практически сразу возьмётся за старое. А она сама искренне считала, что ни в чём не виновата. Дескать, люди действительно стоят на вершине этого мира, а все, кто с этим не согласен, — глупцы и слепцы. Власть дарованной мне божественным благословением, я требую суда!» — величественно произнёс Дейл. «Что?» Настоятельница чуть не поперхнулась от изумления. Впрочем, удивляться тут было нечему, Любой высокопоставленный священник имел полное право на доскональное разбирательство, даже если на месте обвиняемого стоял служитель другого бога. Дел ещё и поэтому надел сигел. «Безусловно, я понимаю вас. Вы хотите защитить члена вашей общины. Однако не забывайте, что она совершила преступление. Я покрывая её, вы становитесь соучастницей. Полагаю, вы готовы к последствиям?» – предупредил парень, не сводя с настоятельницы пристального взгляда. Если вы откажетесь удовлетворить моё требование, я пошлю запрос в храм Ахмара. Тогда вы точно попадёте под удар. Все вы. Ведь вы знали об инциденте и молчали. Красный Ахмар был богом воин судов и разбирательств. Его служители слыли честными и беспристрастными арбитрами, а их вердикты несли высший приоритет. Преступники шли в храм Ахмара точно на плаху. И если настоятельница не хотела, чтобы её братья и сёстры по вере пострадали, ей следовало наказать расистку и выгнать её. Именно этого добивался Дейл. «Как опекун, я должен был давно сказать это. И лучше поздно, чем никогда». Решился парень, обнимая плачущую девочку, и сказал. «Латина, даже если бы мы оба были людьми, я бы всё равно умер бы раньше. Я же старше тебя, да и работа у меня опасная». Но Латина, всхлипывая, замотала головой. «Нет, нет!» Тогда Дейл стиснул её ещё сильнее и, громко заглушая её, вопли прокричал. «Латина, послушай, я очень рад, что встретил тебя, и пусть нам придётся когда-нибудь расстаться, я буду счастлив провести всё это время с тобой. Я благодарен судьбе, что она свела нас вместе, и никогда об этом не пожалею. Поэтому прошу тебя, не говори, что лучше бы мы не встречались». Дейл говорил истинную правду. Ворвавшись в его жизнь, Латина принесла с собой разительные перемены и подарила ему целый калейдоскоп нежных, добрых воспоминаний, позволила наконец-то быть самим собой». Девочка подняла заплаканное лицо, открыла рот, пытаясь что-то сказать, но закашлялась. Наконец она немного успокоилась и, качая головой, выдавила. «Нет, я никогда так не скажу. Я правда рада, что встретила тебя. Очень рада. Спасибо. Раз ты так расстроилась, то я... Нет, все мы дороги тебе, да? Это прекрасно». «Конечно. Ты очень дорог мне». Дейл поцеловал Латину в щеку, и девочка округлила глаза. «Лучше уж пусть удивляется, чем плачет». Озорно улыбнулся он и посмотрел ей прямо в глаза. «Латина, скажу ещё раз. Я рад, что встретил тебя. И я буду говорить так всегда, до самой смерти. Поэтому давай будем вместе до того самого часа. Хорошо?» «Ага. Я тоже счастлива, что встретила тебя. Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Дейл. Больше всех на свете». Латина едва заметно улыбнулась, все тревоги как рукой сняло, Дейл внезапно понял, что ради её улыбки он готов пойти хоть на край света. Исцеляющая магия мгновенно поставила Латину на ноги, однако девочка пролежала в больнице ещё немного, восстанавливая физические и душевные силы. Впрочем, к тому времени, как Дейл посетил Храм Асфара, она уже выписалась и приходила в себя дома, в танцующем оцеллоте, под ободительным оком взрослых, волновавшихся её самочувствия. В эти дни её проведала Хлоя, тогда-то она и узнала о случившемся. Она думала, что подруга просто приходит в себя после шока и даже предположить не могла, что Латина решит сломать себе рог, рискуя умереть из-за потери крови. По чердаку разнёсся приглушённый хлопок. Латина округлила глаза, Хлоя заплакала и замахнулась вновь, нанеся ей вторую пощёчину. Конечно, она, известная задира из восточного района, била не в полную силу, Латина удивилась больше от того факта, что подруга распустила руки. «Дура! Латина, какая же ты дура! Зачем ты сломала свой рок? Он же был таким хорошеньким! Какая разница, есть он или нет? То это ты! И ещё! Ты же могла умереть! Дура!» Латина впервые увидела, как стойкая, храбрая Хлоя плачет, и, почувствовав комок в горле, поняла, она перепугала свою лучшую подругу, заставила её почувствовать себя маленькой и беспомощной. Прости. «Прости меня, Хлоя!» Девочки обняли друг друга и разрыдались в голос. Услышав их, Дейл развернулся перед дверью чердака и тихо спустился на первый этаж. «Хорошо, что у Латины есть такая подруга. Вроде она и в школе защищала её. Классная девчонка. Да уж, нелегко мне будет удержаться на первом месте в сердце Латины. Придётся постараться». Выплакавшись и выговорившись перед двумя самыми любимыми людьми, Латина наконец-то успокоилась и оставила происшествия в прошлом. Она твёрдо уяснила, что реальность не изменить никакими силами, а крики, слёзы и капризы ничем ей не помогут. «И всё равно найдутся те, кто примут меня такой, какая я есть. Я очень счастлива», – прошептала она, распуская волосы. От рогов остались только крошечные выступы, поэтому она могла больше не прятать их за бантиками. Теперь девочка практически не отличалась от окружающих её людей. «Когда Рак умер, я думала, что тоже умру. Но ты нашёл меня и сказал, что я могу пойти с тобой. Я была рада услышать это. Рита и Кеннет оказались очень добрыми. Потом я встретила Хлою и остальных. Каждый день был таким весёлым, что... Я начала забывать», — сказала Латина, сидя в обнимку с Дейлом, который поглаживал её по голове. От было истерики не осталось и следа. Рак говорил, что рано или поздно все умирают и расстаются, Но я хотела оставить всё как есть и боялась расставаться. «Все боятся. Когда я узнал, что ты поранилась и чуть не умерла, у меня сердце едва не остановилось». Хлоя тоже плакала, и я поняла, что она не хотела расставаться со мной. «Мне очень повезло попасть в краице встретить всех вас». Совсем по-взрослому, но от оттого не менее очаровательно улыбнулась девочка, выражая Дейлу всю свою радость и благодарность. «Я по-настоящему счастлива, и это всё потому, что ты нашёл меня». Спасибо, Дейл. Я уж думал, что расплачусь. Самодовольно проговорил Дейл и залпом осушил кружку с вином, неразбавленным к слову. Кенат со стуком опустил перед ним тарелку с закусками и сокрушенно покачал головой. Хотя не мне обвинять его. У меня все из рук валилось, пока Латина не пошла на поправку! Невесело усмехнулся он. Да, что там говорить, даже Рита никак не могла сосредоточиться на работе. Да уж. «Латина уже стала неотъемлемой частью нашей таверны». «Сегодня мы празднуем выздоровление Латины. Каждому по кружке выпивки за мой счёт!» провозгласил Дейл. В ответ послышались недовольные выкрики. «Жматяра! Ты должен был сказать, что будем гулять всю ночь! Заткнитесь! Вы бы меня до нитки опили!» возразил Дейл, и зал взорвался дружным смехом. «А как же! И всё же, Рита, налей всем по бокалу лучшей выпивки!» Сказал Кеннет. «То есть той, которую мы бережем для особых случаев?» С улыбкой уточнила она. «О, раритет подвезли?» «Да не такой уж раритет. Просто оно такое дорогое, что вам денег на него не хватит». «И давай сюда самые большие кружки», — добавил Кеннет. «Кеннет, его же не в кружках нужно подавать! Хозяин сказал, что будет в кружках, значит, будет в кружках!» «Вот именно», — поддержала Рита. Может даже на одна сатана». Снова засмеялись посетители. Менестрель завёл что-то задорное и бойкое. Обычно Кеннет с Ритой запрещали бродячим музыкантам подрабатывать у них, но на сегодня сделали исключение. Да и менестрель играл бесплатно. Начался конкурс на лучшую песню, веселье набирало обороты, и вскоре обычно тихий оцелот было не узнать. «А почему все шумят?» Спускаясь по лестнице и потирая заспанные глаза спросила Латина, она носила простое сеневое платье, заменявшее пижаму. Заметив её, разгулявшиеся пьяные авантюристы дружно гаркнули «Латина!». Девочка перепугалась, но мужики совершенно не обратили на это внимания. «Вот и наша звезда!» — кричали они, подталкивая её к центру зала и громко хлопая в ладони. «А что?» — лепетала Латина, осматриваясь по сторонам. Вместо того, чтобы остановить буйство, Рит разносила большие кружки с выпивкой, да и Дэл с этом широко улыбались поэтому девочка тоже присоединилась к всеобщему веселью и под переливы задорной мелодии запрыгнула на импровизированную сцену посреди зала. В этот день обнаружилось ещё кое-что. Латина умела многое, почти что всё, но ни слуха, ни голоса у неё не было.